Глава четырнадцатая. Его прикосновения вызывали сильнейшие мурашки по коже. Это одновременно и бесило, и расслабляло. А я всего лишь хотела отвлечь его, чтобы достать тот самый предмет, который Эйдар украл у Терренса. И у меня получилось. Эта штуковина теперь мирно покоилась у меня в сумке. Вот только я столкнулась с другой проблемой — с красными глазами Эйдара, которые явно подчёркивали бешеное желание парня. И я рисковала утонуть в этой страсти, погрязнуть в её пучине и проиграть. «Нет уж, я на такое не подписывалась. Поиграли и хватит». Резко вырвалась, отступив на шаг. «Всё-таки моё положение было в разы выгоднее, и я этим воспользовалась». «Что, отступаешь в последний момент?» Эйдар усмехнулся, и его глаза медленно, но верно, начинали принимать медовый оттенок. «Как же сложно с хамелеонами, пока не узнаешь значение каждого цвета». «А кто сказал, что я этого хотела?» усмехнулась, поправив волосы. «Я всего лишь показала то, что ты в последние несколько недель вытворял со мной». «Ну как тебе? Понравилось?» Последнее слово выплюнулось нескрываемым ядом. «Я бы с удовольствием повторил», — парировал он, «и даже довёл бы до победного конца. Думаю, тебе бы настолько понравилось, что ты бы бегала ко мне, умоляя продолжение». «Оставь свои грязные фантазии при себе», — выкрикнула густо покраснев. «Но, судя по твоему милому личику, в твоей голове сейчас бушуют очень интересные фантазии. Я же говорил о долгих и страстных поцелуях». Его наглая улыбка намекнула о другом. но ты можешь рассказать то, что хотелось именно тебе, и, возможно, если это в моих силах, я бы сделал для тебя всё возможное». Задохнулась от возмущения, не в силах что-то ответить, окончательно лишившись дара речи. Его слова звучали и как угроза, и как приглашение, и даже служили отличной пощёчиной в мою сторону, потому что я и сама не знала, что хотела, не знала, что чувствовала, что испытывала к этому наглому идиоту. «Всего хорошего!» — фыркнула, поспешив удалиться. Тем более у меня оставались считанные минуты до того, как Айдар догадается, что из его кармана пропала ценная вещичка. Ему это не понравится, но чем дальше я буду, тем сложнее ему доказать, что именно я взяла этот предмет. Теперь же забраться бы, что это, и кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. Что-то мне подсказывало, что никакой из результатов мне не понравится, и теперь я даже не была уверена, хочу ли я знать правду. Ушла в свою комнату, желая разобраться в происходящем. К счастью, соседка отсутствовала, И я могла подумать наедине со своими мыслями. Открыла сумку и достала тот странный артефакт, что я выкрала из кармана надоедливого студента. Удивлённо начала рассматривать его. Странный, непрозрачный, небольшой контейнер голубого цвета мне напоминал что-то, но я не могла вспомнить, что именно. Хотелось разгадать странную загадку. Скорее всего, мы проходили его на одном из занятий артефактологии. Но когда? Схватила книгу, которая лежала у меня чуть ли не с первого курса, и начала листать, пытаясь понять, что лежало у меня на кровати. Спустя примерно час поисков я вдруг нашла нечто похожее. «Да это же передатчик! Записок!» — удивлённо вскинула брови. «Похоже, у Терренса есть возлюбленная, с которой он обменивается любовными письмами». Это добавило несколько очков в сторону всегда холодного преподавателя, а затем резко скривилась. Если не знаешь нужную магическую комбинацию или не умеешь вскрывать передатчик — То никогда не узнаешь что там внутри убрала передатчик в секретное место мысленно решив что на ближайшей лекции верну его потому что негоже воровать чужие вещи тем более настолько личные я спрятала магический артефакт как раз вовремя потому что в комнату влетел разъярённый эйдар вздохнула его стало слишком много в моей жизни